Мне так хочется выпить еще, а вина уже нет. И не греет мне душу, поверь, твой вчерашний букет. Я желаю, чтобы рядом ты был, уничтожить тебя. Не гореть же одной без огня.